Еще больше стало!» Убегая, Рорен посмотрел назад, преследовавших их черных многоножек становилось больше, словно пол канализации накрыли черным ковром. К счастью для них, таблетки лепис отгоняли насекомых, так что многоножки замедлились, а зомби не поспевали за спешившей группой. Однако оторваться они не могли, и если остановиться, было понятно, что эта волна накроет их. «Далеко еще руины? Где там уже вход?» Они шли к руинам, про которые говорила Айви. Рорен думал, что быстрее всего было найти какой-нибудь путь на поверхности сбежать, но куда бы они ни шли, вряд ли многоножки от них отстанут. Если выберутся из канализации, то смогут отбиться огнем. Вместо простого бегства по канализации они искали как бы выжить. «Уже недалеко, но есть одна проблема», — сказала бежавшая впереди Айви, а Рорен готов был хвататься после ее слов за голову, но хоть ему и не хотелось слышать про проблему, это было необходимо. «Что там еще? «В руины ведет дверь. Чтобы её открыть, понадобится немного времени». Айви сказала, что эта дверь не открывается, стоит только потянуть за ручку. Её неспешно открывают и закрывают механизмы. В обычных обстоятельствах их бы это не волновало, но теперь время могло им всем стоить жизни. «Сможешь уйти вперед и открыть?» «Идти вперед по этой вони? Да настоящий демон, господин Роран!» «А тебя не смущает, что от этого наши жизни зависят?» Роран кричал, пытаясь объяснить, что сейчас не до вони. Айви смирилась с этим и указала вперед. «А, вот и вход! Мы уже на месте?» Дверь уже была в пределах видимости, и выиграть Айви время теперь не получится. Рорен думал, что надо было обсудить это пораньше, но когда посмотрел, куда указывала девушка, эта мысль вылетела из головы. И все потому, что в стене канализации был открытый проход. «Сюда! Живей!» Оттуда высунулся человек и позвал их, заставив Рорана удивиться. «Милс!» «Откуда ты здесь? Женей давай!» Сейчас и правда было недовыяснение, потому Роран ускорился и подхватил голую лепис. «За шею держись! Полагаюсь на вас!» Он скомандовал Айви, мимо которой успел пробежать, а она ответила и обхватила со спины за шею Ророна и повисла на нем. Хоть на нём и были три человека, он напряг все тело и сжал зубы, терпя снова ощущавшийся отвратительный запах. Он залетел в проход, где находился Милс, и обернулся к двери. «Зашли! Закрывай!» Айви тут же слезла со спины Рорена, подбежала к стене и стала работать с механизмом. Дверь с шумом стала медленно закрываться. «Проскочат!» Но, как и предупреждала Айви, дверь закрывалась неспешно, и многоножки ускорились, видя, что добыча уходит от них. Видевшая эта девушка закричала, но чего-то такого Рорен не ожидал. Он поставил на пол голую ляпис, взял меч и разрубил протискивающихся многоножек, потом разрубил зомби, которых внутрь буквально заталкивали и пнул. Палай, Фиамма Он наполнил меч маной и ударил выходившим из лезвия огнем по многоножкам. Раньше один удар его полностью лишал сил, но с тех пор он поднабрался опыта, и пламя охватило ближайших насекомых, напугав остальных. Огонь был направлен за пределы двери, и даже если там есть что-то легковоспламеняющееся, они не пострадают, к тому же удача была на их стороне, Испуганные тем, что их начали сжигать, многоножки больше не резли внутрь. Проход закрылся, и Роран без особого желания стал добивать подошвы и мечом тех монстров, что успели закончить. «Это ты, Роран!» Пробормотал прислонившийся к стене и присевший Милс. А рядом с ним был едва горевший факел, помещение было едва освещено. Роран подумал, почему он их едва заметил, но в канализации было темно, и источников света у них не было. Он положился на зрение сцены и мог осматриваться вокруг, но Милс был простым человеком и без факела ничего не видел, того слабого огня едва хватало на то, чтобы увидеть хоть что-то. «Неудобно быть человеком». «Точно!» «И не говорите». Пока переговаривались нелюди, Роран присел рядом с неподвижным Милсом. Он весь провонял, но сейчас стоило переживать не из-за этого. Пока бежал, Урора, не мог рассмотреть Милза, но теперь было ясно, что оружия у него нет, Кожаные доспехи разорваны, на них была кровь, а дыхание было короткое и неглубокое. Глаза пустые, не сфокусированные. Необычным было то, что в левом глазу полопались капилляры, и он постоянно двигался. Он двигался сам по себе, вне зависимости от правого глаза, что заставило Рорана нахмуриться. Что случилось? коротко спросил он, и губы Милза зашевелились, когда он попытался ответить, но мужчина тут же тяжело закашлял. Было видно, что ему недолго осталось. «Не знаю. После того, как мы поговорили, я помню, как мы собрались и пошли сюда, а после ничего. Когда очнулся, меня затаскивали в воду насекомое». Милс не представлял, что случилось с двумя его товарищами. Думая, что они мертвы, мужчина сопротивлялся и как-то выполз в проход, лишившись большей части снаряжения, но уже тогда он серьезно пострадал и продолжал уходить от многоножек, двигаясь дальше по коридору. Проход он открыл случайно, когда прислонился к стене, так механизм сработал. «Похоже, мне конец. Но удача меня не до конца оставила, раз напоследок я увиделся с тобой». «Понял я. Не разговаривай. У нас тут жрица есть. Она позаботится о ранах». Думая, что его не спасти, Рорен все же сказал это, но Милс покачал головой. «Не стоит даже пытаться. Меня уже не спасти. К тому же, даже если вылечить раны...» «Уже поздно!» «В каком смысле?» «У меня в голове что-то есть!» Милс поднял левую руку и взялся за левый глаз. Когда он прикрыл глаз, который двигался сам по себе, то выглядел как обычно. «С остальными уже точно покончено!» «То, что в голове оно...» «Они едят!» «Медленно поедают!» «Милс!» «Воспоминания!» «Способность думать!» «Все они украли!» «Я уже не я!» Голос Милса дрожал. Возможно, он ощущал приближение смерти, а может, ему казалось, что это уже были не его слова. Не зная, что делать, Роран посмотрел на Ляпис в поисках помощи, но девушка лишь покачала головой. Роран понял, что ничего сделать нельзя. «Я был наемником и не думал, что смерть моя будет легкой, но хотелось хоть умереть с собой». Правый глаз Милса смотрел на Рорана. мужчина понял, чего он хочет, Но сомневался, стоит ли делать это, потому Милс сказал словами то, что иначе было не донести. «Прошу, Роран, сделай это сам. Плевать, что после смерти, но я не хочу, чтобы меня сожрали насекомые, а я даже не пойму этого. Это... твоя просьба? Да, просьба. Прости за это». Видя, как Милс кивнул, Роран поднялся. Было неясно, почему его отпустили, но сороконожки питались Милзом. потому позволить ему умереть человеком было бы состраданием, так что Роран взял меч, и тут в голове прозвучал голос сцены. «Братик, братик можно братик, упокоить братик, его спокойней!» После этих слов Роран опустил меч. На лице Милза появилась досада от мысли, что старый товарищ не сделает этого, но увидел здоровым правым глазом, как Роран опустился перед ним и откнул указательным пальцем между бровей. «Наемник либо убивает, либо убивают его. Достаточно уже этого». «Вот уж точно! Не уверен, как получится, но я закончу все спокойно!» На кончике пальца Рорана появился белый свет. На лице видевшего свет Милза было умиротворение. «Это... и правда так легче!» В прикрывавший левый глаз руке закончились силы, она опустилась. Глаз перестал хаотично двигаться, и веки опустились. «А, точно! Я вспомнил! Командир!» Его видели в Северной Империи Юстиния. И чего я забыл об этом? Кто знает. Спасибо за информацию. А теперь спи. Милс не ответил. Ророн взмахнул кончиком пальца, свет погас, и Милс прекратил дышать.